Каждый день примерно в это время или чуть раньше сотни пчел уже валяются на земле вверх тормашками под невинно розовыми цветками, из которых они высосали вожделенный нектар. До того накачиваются медом или алкоголем, что не могут взлететь, правда-правда. Я рассмеялся и пошел за ней поглядеть на срамных пчел. А про себя подумал, что, похоже, она каким-то образом договорилась со своей нелепой добропорядочностью. Еще лет шесть назад ей не пришло бы в голову поделиться со мной подобными наблюдениями. И это было только начало. В другой раз речь зашла о девушке, которую мы, пройдя немного дальше, увидели на переброшенном через речку деревянном мостике, Вульгарная, хотя довольно смазливая девица, чей род занятий угадывался по ее одежке, нарочито цветастой и броской, равно как и по ее чересчур раскованной походке и нагловатому взгляду. Я невольно ударился в размышление об опасном сплаве молодости и невежества. Когда мы почти поравнялись с ней, Эммануэла шепнула мне «Смотри, смотри!» потом расскажу тебе». Она кивнула девице, та весело поздоровалась в ответ, и мы разошлись. «Это дочка миссис Прингл, здешней прачки», — доложила мне Эммануэла. «Они всегда жили в нищете, и дочь подалась в Нью-Йорк, якобы нашла там работу. Изредка приезжает домой на уикенд» убийственное в этой истории, что при всей очевидности происходящего ее мать ни о чем не догадывается и всем рассказывает о дочкиных успехах. А та и домой-то приезжает исключительно ради свиданий кое с кем, но мать даже не видит, что творится у нее под носом. «Пропащая», — резюмировал я, — «конченая девица». «Да, увы», Вздохнув, подтвердила Иммануэла. Признаться я не ожидал от нее столь мягкой, почти сочувственной реакции, как не ожидала спокойного, открытого обсуждения щекотливой темы. В прежние времена такое было бы немыслимо. Теперь же она не только сама затронула скользкий предмет, но и попыталась проявить понимание. Печальная история. Мне жаль ее темную, забитую мать, которая изнуряет себя непосильным трудом, и жаль эту девушку. В сущности, у нее не было шанса выбиться в люди. «Ну, не знаю, может быть, не надо их жалеть», — возразил я. «Если они никогда не знали другой жизни, и подобный ход вещей их более-менее устраивает, так ли уж они обе несчастливы?» Иммануэла посмотрела на меня, но ничего не сказала. Давне определённо произошла удивительная перемена к лучшему, хотя сама она, возможно, считала это своим поражением. Я был заинтригован. До сих пор Иммануэла не выказывала понимания, а тем более сочувствия по адресу ничего не умеющих и ничего не смыслящих людей, к тому же аморальных. Не пытается ли она доказать мне, что изменилось, что она уже не та неумолимая Минерва, какой я знавал ее? Если так, то для своих откровений она выбрала неподходящего слушателя, скептически и даже неприязненно настроенного. Мне не нравилось, что Эммануэла играет или заигрывает с опасностью». Несомненно, она уже ощущала бесперспективность своего положения после того, как то ли из принципа, то ли в силу природной черствости упустила золотую пору юности. Раньше она просто не задумывалась об этом, не понимала, что творит, а теперь, глядь, незаметно приближается осень жизни. Но даже ее нынешний, обновленный взгляд на себя не отменяет глубоко сидящих в ней жестких внутренних запретов, которые уберегут ее от беды. В этом я был уверен, и никакой фрейд, никакой страх старости не свернут ее с праведного пути. Вот почему я не мог всерьез воспринимать ее новую ипостась, Пусть живет как хочет, в согласии с собой или нет, мне уже все равно. Конечно, еще год, два, три назад мысли о ней изводили меня, но с тех пор я остыл. Ведь что она такое? Способна она полюбить меня или другого? Я отказывался верить в это и не желал выступать в роли первой или последней помощи по прихоти женщины, осознавшей, наконец, что ее молодость проходит даром. Мне даже думать об этом было противно. Между тем ласковое предвечернее солнце заливало склон холма и рядом со мной по зеленой травке медленно брела Эммануэла, прекрасная, как экзотическая орхидея. Каким безумным восторгом жизни и любви могло все обернуться. И как жаль, что и эта встреча по обыкновению закончится разочарованием, не только по ее вине, но и по моей. Почувствовав, полагаю, мою равнодушие, она принялась беззастенчиво обхаживать меня. И я не устоял. Согласился прийти к ней на ужин, хотя и не задержался надолго. Но в половине одиннадцатого она спустилась ко мне посмотреть, знаю ли я, как устроиться на ночь, чтобы было уютно и тепло. Умею ли я обращаться с походной кроватью-палаткой и пологом от комаров, который к ней прилагается. Это не так легко, как кажется, тут есть одна хитрость. Когда я улягусь, она заглянет проверить. «Ах, Эммануэла, — подумал я, — все твои уловки шиты белыми нитками. Но, похоже, ты не способна ощутить жар в крови, а без этого ничего не случается. Я не чувствую даже слабого отблеска того огня, которым ты вроде бы должна быть сейчас охвачена. Да будет тебе известно, что секс — это не мысль, а эмоция» как если бы тебя внезапно бросило в жар или земля ушла из-под ног. Но то, что движет тобой сейчас, не более чем идея, слабая, невнятная, ничего общего не имеющая с простой и сладостной чувственностью, с зовом плоти. Неужели я ошибаюсь, и тобой движет что-то, чего я просто не умею распознать? Я был так растревожен и так озадачен своими раздумьями, что не видел ничего романтического в нынешней пикантной ситуации. Ровным счетом ничего. Никакого нетерпеливого волнения, которое я всегда испытывал в подобных обстоятельствах. Черт побери, будь оно все неладно. И вокруг, как назло, такая красота. Лунная ночь игривая сверкающая речка. Меня взяла такая досада, что когда Эммануэла вернулась, задрапированная в мягкую легкую накидку, прямо сильфида в лунном сиянии, я решил продемонстрировать ей полное безразличие. А что? Она же не стеснялась столько раз демонстрировать мне свое безразличие. Эммануэла тихо приблизилась к моей походной койке. Я лежал на боку, глядя через откинутый передний клапан на искрящийся поток и притворяясь, будто не замечаю ее, и вдруг, вы не поверите, во мне ни с того ни с сего что-то перевернулось. Этот лунный свет на ее лице, лунная рябь на воде с веселым журчанием, скачущей вдаль, по камням. «Ну как, удобно тебе?» — спросила она, проверяя, хорошо ли подоткнуто одеяло в ногах. Я приподнялся на локте и посмотрел на нее. «Да, вполне. Значит, сам во всем разобрался?» «Можешь проинспектировать, если хочешь». Она перешла к изголовью. «И тогда...» Под влиянием всего, что передумал за этот день, я рванул ее к себе и крепко прижал. Настал-таки мой час, конец ее глупой строптивости. Но пока я ловил губами ее губы, все ее тело протестующе сжалось, подчиняясь всегдашней и, по-видимому, непроизвольной реакции заложенный в самом устройстве ее психики. «Опять! Мало я натерпелся в прошлом. Должно быть, она просто не могла иначе. Должно быть, это происходило у нее на каком-то химическом уровне, автоматически включающим механизм сопротивления». В итоге она высвободилась и убежала, а у меня в руках осталась сполшая с ее плеч накидка. На сей раз хотя бы обошлось без гневных укриков и команд, которыми она в прежние годы встречала мои поползновения, доводя меня до бешенства. Наша потасовка происходила, можно сказать, в тишине, если не считать сдавленного «не надо, не надо, пожалуйста», Возможно, потому, предположил я, что ею руководил неподдельный физический, то есть неконтролируемый страх, а не умозрительная установка на сопротивление, как раньше. Так или иначе, я не собирался повторять свою попытку. С моей стороны это вышло нечаянно, спонтанно, но с ее стороны... Если после стольких лет близкого знакомства, после всех ее изощренных приготовлений она опять артачится, то пусть и дальше живет, как живет. В этом дурацком эпизоде для меня не было ни романтики, ни вдохновения. Успокоившись, я повернулся в своей смятой постели на другой бок и крепко уснул. Так крепко что проснулся только от утреннего солнца, бившего мне в лицо через незакрытый на ночь клапан палатки. И никакой Эммануэлы. Немного позже, уже после того, как я предусмотрительно спрятал ее накидку, Сигарет принесла мне завтрак. Яичницу с беконом и кофе. И вдруг в десять, когда я намеревался отправиться на прогулку Эммануэлла. Ни в поведении, ни во взгляде, ни единого намека на вчерашнюю суетливость и нервозность, словно ничего и не было. «Смотри, какая погода, сегодня будет чудесный день. Хорошо спал?» «Великолепно», — заверил я. «Что ж, если я не против, если не держу на нее зла, Тогда она предложила бы искупаться. Всего в миле отсюда есть отличный гранитный бассейн. Он вырублен прямо в скале и питается водой горного ручья. Вообще-то бассейн — принадлежность усадьбы одной местной читы, но хозяева уехали на лето в Европу. Кстати, спроектировал и построил его покойный Стэнфорд Уайт, друживший с хозяйкой дома. Примечание. Стэнфорд Уайт, 1853-1906. Американский архитектор. Наибольшей известностью пользовался на рубеже XIX и XX веков. Конец примечания. Купальный костюм для меня найдется. Получив мое согласие, Эммануэла пошла в дом и вернулась с двумя костюмами, для себя и для меня. По дороге мы не говорили ни о ком и ни о чем, кроме красоты окружающей природы. Я покорно восхищался прелестными видами, а сам с маньякальным упорством мысленно разбирал ее по косточкам. Невероятно! Ее постоянные качания между желанием и отторжением раздражали, но еще больше поражали меня. Какой-то вечный маятник! Вот сейчас мы по ее инициативе идем купаться вдвоем, а это значит, что на мое обозрение будет выставлена ее соблазнительная фигура в купальном костюме и вокруг никого. Но, судя по выражению ее лица, подобные мысли не приходят ей в голову, И дело не во мне. На моем месте мог быть любой другой ее поклонник. Раз десять я готов был высказать ей все на чистоту, но в конце концов передумал. Посмотрим, как она выйдет из положения и долго ли сможет отмалчиваться. И вот купальня. Большая чаша с водой, полностью окруженная деревьями, с кабинками для переодевания за северным выступом скалы. Иммануэла, как ни в чем не бывало, взяла у меня из рук сверток с купальными костюмами и полотенцами, развернула его и разделила содержимое на две части. Но, боже мой, ее глаза, лицо! Никаких признаков волнения или смущения, как будто в совместном купании, в случайных прикосновениях под водой нет и быть не может ничего романтического. Скорее в ней ощущалась привычная эмоциональная холодность или внутренняя преграда, возникшая, как мне теперь кажется, помимо ее воли и состоявшая из безымянных, неуправляемых сомнений и страхов что-то вроде автоматических раздвижных дверей в водонепроницаемом отсеке корабля. В случае опасности, реальной или мнимой, они захлопываются, надежно изолируя укромное пространство от внешней угрозы. Применительно к Эммануэле от той грозной волны, которой в тайне жаждала ее душа. Я первый вышел из раздевалки и стал ждать, когда она появится. И она появилась, великолепная в своем раздельном купальнике цвета зеленого яблока. При таком наряде ее вечная отстраненность, пожалуй, делала ее вдвойне привлекательной. Она сразу нырнула в воду и поплыла к противоположному краю. Усевшись на выступающий из воды плоский камень, махнула мне рукой и крикнула «Давай, теперь ты!». Я медлил, любуясь ее бесподобными линиями, но не забывая о ее холодной решимости во что бы то ни стало держать оборону. Зачем мне плыть к ней? Я ведь знаю, чем все закончится. Увертками и новой ссорой, хотя... «Если я сам ищу ссоры, надо ее спровоцировать». Я подплыл, обхватил ее за плечи и, пригнув к себе, стал целовать в шею. Как и следовало ожидать, в ответ инстинктивное мускульное отторжение и возмущенный окрик. «У меня до сих пор стоят в ушах ее мещанские лживые или трусливые возгласы. «Пусти, слышишь, не надо, прошу тебя!» «Прекрати немедленно! Я не до того привела тебя сюда, здесь публичное место!» «Слышу, слышу! Послушай ты меня, Эммануэлла!» — начал я. «Потому что это наш последний разговор. Теперь уж наверняка. Вечером я возвращаюсь в Нью-Йорк, и больше ты меня не увидишь ни здесь, ни где-либо еще, обещаю тебе. Хватит играть со мной, всему есть предел». Прошлой ночью, когда ты пришла ко мне, я подумал, что ты наконец-то решилась сделать то, о чем давно мечтаешь. И только поэтому, а не по какой-либо иной причине, я обнял тебя, сдуру поверил, что ты наконец осознала, чего хочешь, и готова это признать. До той минуты я был уверен, что ты осталась прежней, но я не побежал за тобой, потому что понял, ты опять сама не знаешь, чего тебе надо». То же самое сегодня, когда ты явилась ко мне со своей купальной затеей. Я пошел с тобой не в расчете на что-то, Эммануэлла. Я прекрасно знаю, что ни мне, ни кому-либо еще ничего не светит. Ты панически боишься. Ты жертва какого-то фрейдистского вывиха, который не способна преодолеть. Вот тебе вся правда. С тобой что-то не так. У тебя болезненный страх секса. Страх, запрещающий тебе вступать в нормальные отношения с мужчиной, страх жизни. При этом ты все время надеешься, что я или кто-то, но отнюдь не потому, что ты любишь меня или кого-то, поможет тебе стать самой собой вопреки самой себе. И всякий раз, когда я пытаюсь помочь тебе, смотри, что получается. Да взять хотя бы прошлую ночь». Или тот вечер, когда я пришел в твою комнату в Эстсайде. Или сегодня, здесь и сейчас. Может быть, ты ненормальная? Да не может быть, а так и есть. Вечно пляшешь вокруг желаемого, но когда тебе предлагают, бери. Делаешь вид, что тебе этого вовсе не надо. И ладно бы еще притворялась передо мной, так ведь и себя обманываешь». «Замолчи, пожалуйста, ты совсем меня не понимаешь!» — воскликнула она. «Так уж и не понимаю. Впрочем, как тебе будет угодно. Только на этот раз я ухожу навсегда». Я поплыл назад и пошел переодеваться. Вероятно, Эммануэла тот час последовала за мной, потому что, когда я вышел из раздевалки, она уже поджидала меня с видом удрученным или обреченным. «Поди, разбери». Мы вместе направились по дорожке и продолжили прерванный разговор, отставив в сторону обиды и злость и вооружившись философским спокойствием. Под конец Эммануэлла проронила. «Ну, допустим. Возможно, ты прав. Не знаю. Я не стану сейчас пытаться объяснить и тем более изменить себя». Уж как я чувствую, так и чувствую, иначе не умею. И я не собираюсь подталкивать себя к каким-то действиям, если не чувствую в них большой нужды. «Все правильно», — парировал я чуть более ядовито, чем следовало. «Но тогда не надо и других подталкивать к тем действиям, которые они отнюдь не горят желанием совершать». «Наверное, ты прав, упрекая меня. Наверное, но...» «Нельзя быть таким жестоким!» — вырвалось у нее, и она невольно поморщилась, словно от внезапной резкой боли. Остаток пути до ее студии мы шли молча. Выяснив, что могу успеть на поезд, отходящий в 6.30, я быстро собрал свои вещи. Эммануэла, обладавшая редкой способностью сохранять безупречную выдержку и дипломатичность, что бы ни случилось, даже если ее постигла фиаско сродни сегодняшнему, любезно отвезла меня на станцию, и когда поезд тронулся, с улыбкой помахала мне вслед. Потом наступила тишина. За следующие четыре года ни единого слова. И вдруг могучая сила давнего знакомства — письмо. Как всегда, в легком, непринужденном тоне, характерном для переписки старых добрых друзей. Разумеется, она не забыла, что мы повздорили при нашем последнем свидании и десять раз раскаялась по этому поводу, но, как говорится, кто прошлое помянет — Она давно написала бы мне, если бы не серьезное осложнение в ее жизни. Начать с того, что меньше, чем через полгода после нашей встречи, ее мать снова занедужила, и она почти год ухаживала за ней и возила ее по курортам. А недавно, несколько месяцев назад, на них свалилось новое несчастье. Ее отца, к которому она всегда была очень привязана, разбил паралич, и она боится, что ему уже не вернуться к прежней активной жизни. Все это страшно печально. Отец не хочет жить. И оба они, и мать, и отец, цепляются за нее и не отпускают от себя. Но она не может совершенно отрезать себя от Нью-Йорка, В общем, она уговорила мать продать усадьбу у Итани и купить дом на Гудзоне под Нью-Йорком. По крайней мере, так она будет в курсе всего, что ее интересует, и друзья смогут навещать ее. С прошлой весны они всей семьей переехали. «Не хочу ли я навестить ее? У них очень красиво, все удобства, прекрасный вид и своя машина в придачу». Собственно, в этом и состоит цель ее письма — позвать меня в гости. Отец с матерью живут во флигеле с отдельным входом, так что в ее распоряжении почти весь дом. И хотя ей удалось восстановить многие старые связи, единственный человек, которого она по-настоящему хотела бы видеть, — это я. Почему бы мне не приехать к ней на какое-то время — «Пожить, поработать, скажем, на лето, если меня это устроит. Впрочем, и зимой двери для меня открыты, место в доме предостаточно, и я могу не опасаться, больше никаких сцен». За последние годы она очень изменилась. «И предлагает мне открытую, честную дружбу, которая опирается на давнюю взаимную симпатию, по крайней мере, за себя она ручается» хотя прекрасно знает, что я всегда сомневался в ее искренности. Это никак не влияет на ее сердечную привязанность ко мне, глубокую и постоянную, даже если порой ее поведение могло показаться мне странным. Не надо слишком сурово судить ее. Да, возможно, я был прав в своем осуждении, Она все чаще приходит к такому выводу. Но сейчас у нее точно нет никакой задней мысли. В этом я могу на нее положиться. «Не соглашусь ли я приехать?»